Член РВС Южного фронта Ходоровский, подслеповато моргая, то вскидывал очки настоявшего перед ним Миронова, то быстро и вскользь бросал взоры на стол, где лежали документы, привезенные Мироновым из красной ставки. И вновь повторял о своем непонимании, впервые так лицом к лицу рассматривая этого непостижимо оборотистого ночдива. «Извольте радоваться, успел за какую-то неделю, за неделю...» Срок, недостаточный в ином случае для получения одной какой-нибудь резолюции в губернском масштабе, успел, повторяю, побывать в Серпухове, представить главному штабу свой доклад о положении на Дону, от этого доклада, к слову, никто от него не запрашивал, и вот уже стоит здесь с предписанием главкома Вацетиса начать формирование новой казачьей дивизии здесь же на Южном фронте, откуда его, собственно, с таким трудом только что убрали. Внешне человек ничего особенного, никаких выдающихся черт, не особой самовитости, ни волевого подбородка, только заметная черная родинка на щеке у рта и длиннющие черные в разлет староказачьи усы, худощав до предела, жилист по-видимому, отличный всадник. На боку шашка за революционные заслуги, глаза напряженные, сильные, подчиняющие чужую волю, да еще и озорные. На такого в серьезном деле, а тем более в политике, никак нельзя полагаться. Товарищи с мест, безусловно, правы. Говорит напористо, не смущаясь, что перед ним лицо высшее по должности. Я прибыл по предписанию главкома, обстановка требует... Какого числа вы докладывали в Реввоенсовете, спросил Ходоровский? Неделю назад товарища Троцкого, не я, ни совет не могли дождаться, таким образом личное знакомство, о котором говорилось в телеграме не состоялось. Допустил даже открытую иронию, начтив Миронов. Причем в глазах в это время отразилась бешеная работа мысли. Положение на фронте, как вы знаете, требует поворотливости. Оралов и Вацетис считают, но постойте, вновь перебил Ходоровский. Я не могу рассматривать этот вопрос единолично. Надо же все согласовать, и для меня Троцкий, между прочим, прямой начальник, как и для вас надо полагать. Миронов оставил эти слова без внимания, в глазах его мелькнуло презрение. У вас на столе постановление главного штаба. Причем тут единоличное рассмотрение? Хорошо, я внимательно ознакомлюсь со всем этим, и с вашим докладом, и с резолюциями, и с самим решением. К приезду нарком-воена все будет готово но вы то что предлагаете конкретно мобилизовать весь дон дабы сидящие по домам казаки как нибудь не попали под мобилизацию Деникина? так я вас понял и куда направить эти части это дело главного штаба едва не заскрипел зубами начдив куда угодно можно и на колчака лишь бы не оставлять их по станицам в безделье не подвергать расстрелам и поркам на белых майданах И, с другой стороны, не вешать потом на них же собак, мол, опять пошли служить белым генералам. И впрямь, нам они вроде не нужны. А Деникин сразу мобилизует, с тем шутки плохи. Только разгромили Краснова, а фронт опять трещит по всем швам, разве не слышите? Может быть, сводки еще не поступали?» Да, он, оказывается, знал, что произошло на Донце за эти три недели. Знал то, что пока еще сохранялось в тайне, о чем молчали газеты. В разрыв фронта под белой калитвой Деникин ввел крупную группировку войск, два конных корпуса. Знал об этом Миронов и предлагал свои услуги, которые в данной обстановке почти невозможно не принять. Но сверху установка насчет Миронова иная. — Хорошо, товарищ Миронов, — сказал Ходоровский поднялся из-за стола. Он давал понять, что завершает этот разговор. — Дайте мне хоть немного времени, ну, сутки. За это время прошу вас написать нам подробный доклад о том, как и где практически организовать сборные пункты для казаков. И все, что касается этой стороны дела. Пожалуйста, здесь и отведем вам место в комнате для приезжих. — На этом мне потребуется не сутки, а чуть больше времени, — сказал Миронов попадая незаметно для себя в ловушку. В этих делах в бюрократической канцелярщине он был не стратег. — Хорошо, трое суток, думаю, для вас будет достаточно, а за это время мы все решим. По звонку Ходоровского вошел комендант. — Проводите товарища Миронова в гостиницу, обеспечьте бумагой и письменными принадлежностями. — У меня все это найдется, — усмехнулся Миронов, глядя искоса, небрежно козырнув на прощание. Ходоровский перелистал оставленный на столе доклад «Начдива-23 в Реввоенсовет» и главный штаб. Заинтересовался отдельными пунктами этого доклада, которые носили, по его мнению, отчасти односторонний характер. Чтобы удержать основную массу донского казачества, сочувствующую советской власти, Миронов предлагал, например, первое, считаться с историческим, бытовым и религиозным укладом жизни казачества, Время и умелые политические работники разрушат темноту и фанатизм, привитый вековым казарменным воспитанием. Второе. Пока контрреволюция не задушена, обстановка требует, чтобы идея коммунизма приводилась в умы казачьего и коренного крестьянского населения путем лекций, бесед, брошюры и тому подобного, но ни в коем случае не насильственно, не насаждалась, как это обещается теперь всеми поступками и приемами большинства ревкомов. Ходоровский поставил жирный вопросительный знак против этой строки, потом добавил еще восклицательный и подчеркнул всю фразу. «Вот он, милый Миронов, весь тут как на ладошке. А вы что думали, он, так сказать, бескорыстно надел звезду на фуражку?» «И кажется, он уже начинает перерастать сам себя с легким раздражением», — подумал Ходоровский. «Год полтора назад он был куда примитивнее». Ходоровский вышел из-за стола, отпер несгораемый шкаф и, порывшись в папках, достал одну из них с чернильной надписью надж -дивы». Полистал разные анкеты и справки, нашел захватный руками листок с воззванием Миронова к казакам в декабре семнадцатого года, где он пытался разъяснять смысл политической борьбы в тот период. Листовочка была, надо сказать, более чем доступная самому темному казаку. Социалисты, как и верующие во Христа, разделяются на много толков и партий. «Что же это такое?» — спросите вы. «Одному Богу молятся, а поразделились?» «Совершенно верно. Молятся одному Богу, а веруют по-разному». К своей конечной цели партии идут различными дорогами. Например, партия народных социалистов говорит, что и землю, и волю, и права народу окончательно мы дадим через 50 лет. Партия правых социалистов-революционеров говорит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 и не через 10, 25, 35 и 50 лет. Все трудовому народу и все теперь же. Итак, еще раз. Раз большевики требуют немедленной передачи земли, воли, прав и власти трудовому народу, они не признают постепенного проведения в жизнь своих требований сообразно с условиями данного момента. Они не признают также никакого единения с остальными партиями, особенно буржуазными. «Но не же!» — с сарказмом повторил одной из местных словечек Ходоровский, теряясь в догадках. «Так ли уж был темен сам Миронов, или просто приспосабливался к языку станичников?» Захлопнул папку, сунул на место и возвратился за стол к нынешнему докладу начдива «Что же дальше?» «Третье. В данный момент не нужно бы брать на учет живого и мертвого инвентаря, а лучше объявить твердые цены, по которым и требовать поставки продуктов, — предъявляя это требование к целому обществу данного поселения. Четвертое. Предоставить населению под руководством опытных политических работников строить жизнь самим, строго следя, чтобы контрреволюционные элементы не проникали к власти. О-хо-хо, милые мои, это уже не его Миронова мысль, о заповеди бывшего комиссара, покойника Ковалева. Опять речь про местные окружные советы. Но ведь это прямо противоречит нашим установкам на места, вздохнул Ходоровский и поставил жирную галку около резолюции Оралова, члена РВС и начальника оперативного отдела нарком-воена, всецело присоединяясь к политическим соображениям и требованиям товарища Миронова и считая их справедливыми, Оралов. Оралов и главком Вацетис, по мысли Ходоровского, клюнули на удочку Миронова. Теперь придется их сворачивать с этой опасной стези. Кстати, каково мнение Сокольникова на этот счет? Ходоровский попросил соединить его с Сокольниковым как представителем ЦК партии на Южном фронте. Через некоторое время состоялся разговор по прямому проводу. Ходоровский. Не считаете ли вы, что приближается момент, когда по политическим соображениям было бы целесообразно перевести Миронова в другую армию, подальше от родных станиц? Сокольников, я полагаю, что в этом надобности нет. Организация красных казачьих частей — дело насущное и своевременное. Неплохо было бы иметь еще одну кавалерийскую часть. Кроме того, надо иметь в виду, что Миронов один стоит целой дивизии. После этого связь прервалась. Ходоровский усмотрел прямую опасность в том, что большинство в Реввоенсовете склонялось к поддержке Миронова. Могла пострадать основная линия, которой настойчиво говорил сам Троцкий, поэтому Ходоровский приказал отбить письмо телеграмму самому наркому и в течение суток во что бы то ни стало разыскать председателя РВСР, где бы он ни находился. В письме говорилось, одобренные главкомом и Ораловым политические соображения Миронова в корне расходятся с проводимой директивой. Как докладывал вам в телеграме Сырцов, его выступление вносят большую смуту. Просим точных указаний, как быть в связи с мандатом на организацию дивизии Мироновым и с резолюцией по его докладу. Мы оставили Миронова до завтра с тем, чтобы сегодня непременно получить от вас точные указания. Прошу сегодня же вечером по прямому проводу через Серпухов дать эти указания. Ходоровский. 24 марта Ходоровский принял доклад Миронова, в котором предлагались экстренные меры по укреплению Красного фронта и еще более Красного тыла в борьбе с Деникиным, — сказал по-товарищески, улыбаясь. — Мы учтем ваше предложение, товарищ Миронов, но в части мандата нарком пересмотрел решение РВС. Сейчас на Дону уже проводятся необходимые меры, а вот на Западном фронте дела у нас из рук вон. Кроме того, вы, конечно, знаете, что командующего 16-й армии Снисарева Андрея Евгеньевича решено переместить на должность начальника, организуемой в Москве академии Генерального Штаба, и по возрасту и по общей культуре он для этого подходит весьма. Товарищ Троцкий умеет ценить военные кадры, и он считает, что бывший начдив Миронов заслуживает повышения и будет также на своем месте, если с течением времени станет командармом 16 — Сейчас же, на короткое время, лишь для ознакомления со штабом, вас назначают туда помощником командира по строевой части. Документы у Вацетиса. Насколько я знаю, приказы уже заготовлены, а штаб 16-й армии в Смоленске. — Благодарю за доверие, — сказал Миронов, сухо от козыряв За документами снова надо было ехать в Серпухов к Вацетису. Стремительно шел, почти бежал по перрону к своему штабному вагону. Вестовые охраны едва поспевали следом. Нистово колотилось сердце. Душа осилилась что-то понять и не могла смириться с тем, что творилось вокруг. «Положение на юге стабилизировалось, проводятся необходимые меры», — сказал Ходоровский. «Да ведь Миронов знал, знал приотлично, что и как ныне стабилизировалось на Донце». Уж по чьей вине трудно сказать, Троцкого ли, Всеволодова или и всех вместе, но два свежих, отмобилизованных, горящих лютой злобой к советам конных корпусов уже гуляют по тылам наших войск. Даже представить нельзя здравым рассудком, что там делается нынче. И не где-нибудь, а его родимым Дону. Снова все кипит, как было в апреле прошлого года. Кровь, кровь и нет ей конца. Надя, заждавшаяся Филипп Кузьмича в салон в вагоне, насторожилась, когда увидела мужа. Он сменился с лица, оказался взбешенным, шептал ругательство, как в тот вечер в Михайловке, когда схоронили Ковалева, и он вернулся из штарма. — Что такое, Миронов? — ахнула Надя, соскочив с подношья вагона, быстро идя навстречу и обирая на плечах белый пуховый платок с бахромой. — Ничего, — сказал он, прикусив только длинный ус. Все решено на верхах. Назначен пом-командарма 16 в Смоленск. Конвойные казаки оставили их вдвоем, ушли к другому концу вагона. Надя смирела, улыбнулась с простодушием, как будто не сознавала причин, которые так волновали его. — Ну так что же, о чем горюешь, казаку долой Жив и ладно, — говорили ее глаза. — О том, что это вежливая ссылка. Неужели надо объяснять? — сказал он с каким-то остервенением и потерянно махнул рукой. — Что ж, надо все-таки ехать в Смоленск. Приказ есть приказ. Нехорошо, смутно было по донским станицам и хуторам этой весной. Народ будто ощетинился, замкнулся наглухо от всякого встречного и поперечного, отсиживался по домам за мелкой работой во дворах. На ночь запирались калитки и двери, а ворота, у кого они еще были, подпирались изнутри увесистыми колиями и жардями. Пахари не спешили с выездом в поле. Один черт, либо конница стопчет все на корню, либо продразверстка выметят сусеки до последнего зернышка. Накое ли отгнуться в борозде? Ползли от селения к селению слухи чернее прошлогодних. С юга чуть ли не в карьер надвигались банды Деникина, резали и вешали всех, кто в прошлом якшался с красными, а якшались чуть ли не все, от дома к дому, а в особенности не было пощады тем, кто зимой с оружием переходил на сторону красных по всей линии от Богучара до Царицына. А тут свои же ревкомы чего-то хватали стариков и старух, держали в тюгулевках, а то и выводили по ночам за хутор к ближнему яру, как скрытую контру. Чего им вздумалось пугать православный народ, никто понять не мог. Явные сторонники советской власти не скрывали недоумения, разводили руками, а некоторые ожесточались и свирепели от непонимания. Ходил слух, что самого красного из красных командиров Миронова московские комиссары не взлюбили и сослали в Соловецкий монастырь, где теперь всех несогласных будто бы содержат и заставляют отмаливать как свои, так и чужие грехи. Потом вроде бы верные люди передавали, что это белогвардейские сплетни, что жив покуда Миронов, но уехал в Москву к Ленину свою особую правду доказывать. Да приему там трудно теперь дождаться. По весне у Ленина от ходаков тесно, со всей россии ведь идут. Томились, перешептывались, ждали. Вера в Советы, надо сказать, была, никуда не девалась. И вдруг шрапнельным снарядом разорвалась над вешней степью сногсшибательная новость. Допекло и Москву. Верховная власть приказала местные ревкома разогнать, а самых ретивых активистов за излишнее усердие отдать под трибунал. Точно, во втором Донском, и в Морозовской, и выше по Чиру трибуналы работали уже в другую сторону. Сначала слухам этим мало кто верил, но постепенно вести окрепли, Главное, и в других местах порядки сильно менялись к лучшему. Слава-то Богу, что на все у корот есть. Морозовский ревком был действительно арестован, в полном составе и осужден. И в ходе партийной проверки и разбирательства даже много повидавший в жизни член комиссии в ЦИК Глеб Овсянкин-Перегудов содрогнулся от содеянного здешними горе-активистами, И хладнокровно подписал, как член особого трибунала, приговор о расстреле виновных. Председатель бывшего ревкома Богуславский, молодой, так и не протрезвевший, к концу суда только разводил руками, не умея или не желая понять, в чем его обвиняют. Говорят, что мы бесчеловечие творили, а ежели это директива? Ко мне и раньше приходили рядовые члены партии, сочувствующие, спрашивали, на каком основании вы расстреливаете без суда и следствия. Но мне такие расспросы, граждане судьи, до сих пор кажутся странными. Я действовал исключительно в разрезе телеграммы товарища Мосина из гражданупра. В ней обвиняли нас в нерадивости и попустительстве. Конечно, вопрос почти что политический. Партия одно постановляет, а мое начальство свое требует. И вот я с горя выпил, пошел в тюрьму, вызвал по порядку номеров какое-то число и расстрелял. Вы тут обратно упираете на декреты дух постановления. Я вас спрашиваю, кому я должен подчиняться, в натуре партии или высшему своему начальству?» Овсянкин слушал эту слезливую белиберду и скрипел от ярости зубами. «Какая сволочь раз может выплыть на вершину волны, ежели время бурное! Тут только гляди за ними, искателями легкой жизни!» Но самое худшее было в том, что невежественные станичники теперь поделили всех партийных на большевиков и коммунистов, и полагали, что это две разные партии. Когда уводили осужденных за край Морозовской в рощу, делалось это с утра открыто. Злорадствующие бабы и старухи бежали вслед, плевались и сучили дули. Одна остановилась напротив сельсовета, и вдруг стала истово молиться на красный флаг, отбивая земные поклоны — А старуха Фомичиху, которой всего-то месяц назад расстреляли деда ветхого старца, орала через плетень на всю улицу. «Да — достукались стукались, сыны, и на вашу бесовскую породу управы ишь нашлась. Я аж к нему ироду марки этому ходила, и шо, когда Михеич в тюгулевке у них сидел живой-здоровый. — Отпустите, старого человека просила, так он нет. Он, говорит, у тебя спесива и гордый до да сознательных фабричных в девятьсот пятом годе плетюганом парол. Парол? Наступает аж с кулачищами. Я, говорю, парол. Так что ты тут усматриваешь, ирод такой? А он вот то и усматривает, что шлепнем твоего деда за службу царю и Господу Богу, да и весь разговор. Да что ж ты, говорю, узду твою мать, так дело поворачиваешь, разем тады и самоволом? Кинул вроде стремена лыковые на холку кобыли, да и затрусил полюбовно в этот Александр Грушевск маевщиков пороть. А? Ты, сукин сын, раздумай, дел по-людски, ведь их вторую до да третью очередь призывали законом, да присягой давили, да офицерья над ними понаставили, да под команду и гнали, и, а ну попробуй откажись. Власть она и есть власть. Были у нас такие что возраптали да отказались так их прищучивали больней пролетариев цеппида в сибирь ах вы ирыды грю ирыды проклятущий да кто же от вас так научает кровь то человечицы барками лить овсянкин сначала зажимал уши а потом пошел к председателю реф трибунала и все рассказал председатель бывший механик с путиловского по партийной мобилизации чекиста в обиходе дядь мозальков вызвало сцариться на специальную группу политических агитаторов успокоить население. И в это время пошли смутные разговоры, что в Вешенской, выше по Дону, неспокойно, кое-где начались бунты и выступления с оружием. Мозальков приказал Овсянкину собираться в дорогу. — Езжай срочно в Воронеж, доложи все в Донбюро. Особо надо проверить, что там замосин у Сарцова. Какой эти телеграммы подписывал насчет массового террора? Надо бы дознаться, да тоже присовокупить. И добавил, снизив голос, постараясь, товарищ Глеб, найти там Дорошева, либо самого Сокольникова. Это я к тому, что Сырцова лучше этим делом не занимать. Он его, скорее всего, под сукно положит. У него самого рыл-то в пуху. Там так, где Сырцов, там и Мосина подхватит. Два сапогадним словом. — Я его знаю, Сырцова, — сказал Овсянкин, — у меня с ним уже состоялся разговор еще до Москвы. Из партии надо гнать сопляка, а с ним вот разговоры надо разговаривать. — Выгнешь ты его, — как-то скептически сказал мозальков и закряхтел, давая понять, что задачу Глеб ставил не только тяжелую, а прямо невыполнимую. — Зило возлюбил товарищ Сырцова сам предрев военсовет. Чего тут можно добиться? Мозальков был старый член партии, он понимал дело глубоко. Его не сбивал с толку нынешний авторитет Троцкого, вошедшего в партию в позапрошлом году и сразу же обнаружившего определенную фракционность поведения. «Езжай да побыстрее», — сказал Мозальков.